Бригада дяди Федя Я прочел листовку оздоровления организма на железной подъездной двери. Знаете ли вы, что в кишечнике каждого из нас находится 10 килограммов запекшегося кала? Мы присели на украшенный сигаретными ожогами подоконник между пятым и шестым этажами. «Мальчик наш чухарев в ни с кем не расплатился. Коммерс, что дал ему денег на бизнес, подогнал своих. Боря показал на синюю девятку с грязными окнами, втиснувшуюся между качелями и тротуаром. На переднем сиденье, откинувшись, дремали туши. Дом обложили уже четвёртый месяц. Скоро начнут долбить. Как-то мне грустно всё это. А что за люди чёрные? Мы их ошкурили во вторник». «Выставили своих ДПСников на маршруте, документы на стол, машина в розыске, короче, бригада Федора Николаевича из Красногорска. А вообще? Вообще они, получаются под Сашей Ташкентским. Если уж совсем вообще, то под дедушкой. Дерьмо они». Глаза у Бори опять кровянисто слезились. Я подумал, самое плохое, что пьет он один, глядя в белую стену, когда некуда ехать. У Чухарева маленький ребенок, спит, я проверил, с часу до трех, как раз сейчас. И Миргородский, чтобы не разбудить, махнул рукой мимо звонка и нарастающе постучал согнутым пальцем в квартирный номер, утопленный в черный дерматин. Получится, мальчика мы выковырием, опросим, они его присанут И воскликнул с пьяной восторженностью на задверное пожилое вопрошание. «Раиса Федоровна, это Игорь!» «Это я вам звонил насчет квартиры!» Замок пережевывающе похрустел, и мать Чухарева застряла в дверной щели, как кусок погребального покрова, не дающий гробовой крышки сесть на место. Вздрагивали и наползали друг на друга бесцветные морщинистые губы, освежаясь промельком языка. Боря пропихивала ее, как баржу, вдоль коридора под марш. «Телефон не спаренный?» Договор с телефонным узлом можно посмотреть. Перепланировку не делали. Кто соседи? Слушайте, да вы сгорите нахер с такой проводкой. Балкон посмотрим, спит, а я тихонько. А что по деньгам, Раиса Федоровна? А если оформление за наш счет?» В первой же комнате по левую руку я нашёл её. Жена Чухрева навалилась спиной на книжные полки, только уложила ребёнка и заснула сама. Вскочила, в руках тряпки для стирки, не успела добежать до ванны и прячется здесь. Она повела рукой. Вот комната. 14,8, паркет. И уходите. Незнакомая мордочка с бледными щеками. Ничего не осталось. Время сожрало тот весенний размах. Спросил, стоят ли в доме счетчики расхода воды. И двинулся поближе, словно зацепить вид из окна. Бывает ли солнце? Хорошая квартира. «Почему решили продавать?» Я без жалости разглядывал чернеющий передний зуб, брызги туши на плохо промытом лице, отворачиваясь от ее личных запахов. «Хотим поближе к природе, у нас маленькая. Подберем что-то за городом с участком. Мама хочет грядки, цветы». Прочитала она невидимые буквы, что показывала ей злая доля. «Муж не против?» «Муж в командировке, но так не против». Выбрали направление, все что-то хвалят за райск между Рязанкой и Каширкой. Она дернула плечом, словно пытаясь погасить зазвеневшие в ухе. Точно не решили, подумаем. Я подсказал со всего Маху. В Мордве, тульской области, к сестре, на улицу Ленина, там, думаете, не найдут, и заорал, где муж? Женщина покачалась и опустилась на низкую кровать, уткнувшись в тряпки, но не заплакала. К нему есть два вопроса, не деньги. «Я оставлю телефон, в течение суток пусть позвонит». Я покосился за выла. «давай, милая», и хихикнул. «Девочка спит ваша? Гуляете у пруда?» «С Леной и Наташей, смотрю, нравится егорка Так смеялась вчера. «Присматривайте за дочкой, Ксения Александровна, знаете, какое бывает зверьё, чтоб потом не вешаться». Она вскочила, собралась убежать, но запуталась, зашаталась, захрипела, забитая, измождённая мать. «Мужа нет», с каким то отголоском как в трубу он взял кредит у него случились неприятности с налоговой он всем должен он уехал сказал найдет деньги я не знаю где он не звонит подышал и все что есть мы и так отдадим продаем квартиру участок и наконец полилось причем здесь наш ребенок она кричала стараясь погромче соседям они вас не отпустят а вы кто мы красная конница какая на хрен разница Миргородский просунулся зычным. «А мы с Раисой Федоровной чайку затели и замахнулся. «Ты чё, мать, пугаешь, сука? Человек помочь тебе хочет. Где муж? Человек из Главного управления по борьбе с бандитизмом. Сейчас уйдём, а ты у черножопов сосать будешь!» И прикрыл дверь. Я отправил руку за удостоверением, клиентка потрясла немытыми космами. «Не надо, я всё равно не знаю, где он. Уходите, ну, пожалуйста!» Вот здесь они жили, купили стол из ореха, заказали полки столяру мосфильма чтобы занимался, учился в финансовой академии или академии ФСБ, чтобы получился кабинет, чтобы ребенка была своя. Я опустился на вращающееся кресло хозяина, хозяина нет, уставившись в середину созвездия рамочек с семейно-родственным счастьем, и встретил взгляд девочки с пухлым лицом, с тонкими губами, Нину Уманскую. Сейчас я уйду, больше не бойтесь, все уже кончилось. Ничего уже не кончится. Слезы текли так привычно, что она их не смахивала с лица. Вот эта девочка у Манской, говорят, как-то особо действовала на мужчин. Трудно представить, я не встречал красивых, но ведь что-то заставило вашего супруга смотреть на ее лицо. Знаете, что ее убил Шахурин? Она к чему-то приценилась и отсыпала мне первую порцию. «Нина убил другой человек», — так считала ее сестра. «Ну, так небось, шахурины и напели, чтобы не оправдываться за плохое воспитание. Но, возможно, мы слишком пристально смотрим. Если тупо повторять хорошо знакомое слово, например, «стол», «стол», «стол» или «важно», «важно», «важно», слово покажется бессмысленным и страшным, потому что может означать «все, что угодно», так и в работе следствия. Если слишком долго копать одно дело, покажется, что все неправда. Я хотел добавить, что внутри только смерть. Про сестру Уманской я ничего не слышал. Двоюродная сестра Ирина, дочь Дмитрия Уманского. Мы купили у нее квартиру. Она уехала в Венгрию на ПМЖ. Она много рассказывала мужу. А вам? Меньше. Нину она почти не помнит. Забегала после школы, угощала конфетами, вот и все». ирине очень хотелось доказать что сестру убил не шахурин восстановить справедливость и муж хотел ей помочь он нашел какого то специалиста тут случилось с нами это несчастье а я вдобавок беременная все еще надеялась на жалость я крутанул стул и развернулся к ее вдове и поникшей фигуре соскучилась а мужа ей хотелось поговорить он у меня романтик романтики они могут сделать жизнь настоящей не всю жизнь Они берут кусочек мечты, детали и собирают из них кусочки настоящей жизни. Такие машинки, механизмы. Они двигаются сами и все меняют, и нас могут изменить. Он хотел развиваться в этом направлении. Как раз фирма встала на ноги, у него появилось свободное время, первые деньги. Знаете, почему он взялся именно за Уманскую? неважно А мне важно, я его люблю. Это женщина, сестра, что в Венгрии. «Что она говорила про смерть самого Уманского?» «Самолет зацепил колесами забор. Так бывает, она считала, его убил НКВД». заканчивает с тобой, молодая мать». «Я поднялся», она судорожно добавила, «чтобы успеть». «Но погибли не все». «Да? И кто же?» «Одна женщина спаслась». «Она отгораживалась от меня локтями спешила». «Тройницкая или Троицкая, секретарша». «Никто ее не видел, никто с ней не говорил». «Ее вывезли в Ленинград и спрятали». «Она взглянула на меня. Интересно? Важно? Купите?» А Ирина разыскала человека, который с Троицкой говорил. с уманским погиб Аташе по культуре, вдовин. Вот его вдова видела Троицкую после всего и с ней говорила. Вдовина не верила в официальную версию. Мертвых никто не видел. Родственникам показали фотографии черепов с выгоревшими глазами и раздали мешочки с остатками вещей». Ей достались обугленные часы и портсигар с сигаретой Lucky Strike, еще ручка Паркер со следами крови. Вдова считала, мужа добили выстрелом в голову, и кровь из головы потекла вниз на пиджак, и еще расстреляли пилота, что тоже спасся. Ручку она потеряла позже на пароходе на канале волга дон Я равнодушно уточнил. Что рассказала та женщина? Та, что якобы одна, осталась жива. что пол самолета словно провалился, она упала на куст и спаслась. В кинозале посольства крутили советские фильмы «Два бойца, свинарка и пастух», но только по вечерам, а маленький сын вдовиной бежал как-то днем по коридору и услышал, почему-то показывают кино, прокрался внутрь, в темноте его никто не заметил». «В зале сидело всего несколько человек, им показывали съемку с места катастрофы, разломанный самолет, бродят люди, ковыряются в обломках, кто-то поднял оторванную руку. Ирина помогла вдовиной составить запросы в МИД, службу внешней разведки и Министерство обороны». «И никаких следов этой пленки». У мальчика погиб отец, унесла железная птица. Мальчику могло присниться и сам поверил лет через двадцать пять, маме рассказал. Говорят, и я запнулся, остановив взгляд на полках книг. Урод собирал о Москве, античные историки о христианстве. Она сопела и ждала. Уманский сильно любил. Одну женщину. Период, я показал на руках, от ноября 1941 по конец мая 1943-го. «Имеете что показать?» Она сразу ответила, «Нет». «Есть мнение, что ваш супруг знает больше». «Честное слово, я не знаю, где он. Он все отдаст, соберет деньги и рассчитается». По накатанному клянчила она. «Ради ребенка я не обманываю». «Те люди, что звонят и приходят, они показывали вам какие-то документы, договора, расписки?» Она с мукой вглядывалась в меня, словно пытаясь узнать хоть одно знакомое слово в чужом языке. «Забирать не буду. Можете показать ксерокопию. Или перескажите суть». Она рискнула, от отчаяния сбегала за страшной бумагой, и мы вышли проститься в коридор. Нажравшийся плюшек Борич мокал старушечьи вены и сокрушенно бормотал, постукивая в стены. «Район-то нам очень подходит, но вот стены, сухая штукатурка, а там, небось, засыпка, не кирпич. Учтите, Раиса Федоровна, хоть не панелька, но шестьдесят восьмого постройки». а балкончик небольшой. Район-то, да, экология. Но вот если бы не 2420 за метр, а 2340 реалистичнее, Раиса Федоровна, по деньгам, мы звякнем, за нами ход. Жена клиента не хотела становиться вдовой и давила из себя, перехватывая мой взгляд. «Я вспомнила». Когда Нину убили, ее мать сошла с ума, Уманский от нее не отходил. Но тут позвонил телефон, и он взял трубку. Какая-то женщина спросила, когда мы сможем увидеться. Он сказал, не сегодня и никогда. Может такое быть, что звонила та женщина? Может. Еще в Куйбышеве эвакуации он по ком-то сильно скучал и пожаловался брату. Вот уехал такой-то и увез ее с собой. «Смысл в том, что какой-то человек, ну, мужчина, наверное, уехал с его женщиной, а Уманский скучает по ней. Может быть, она?» «На улице, на природе я замерз, сразу из тепла, надо было что-то под свитер. Автомобильные пятящиеся уступки, маневры дворника с корытом на колясочном скелете, детские игры в мяч мешаем всем. Взял сто тысяч долларов под двадцать годовых». плюс 51% бизнеса на год, дал расписку. Мудак, Миргородский с глубочайшим презрением. В 98-м это надо быть таким долбоебом, и они ему включили процент в день? Не знаю, они выкатывают семье полмиллиона. Ты считаешь, насколько их реально сбить? Боря откуда-то из космоса взглянул мне за спину, на синюю девятку, словно на ней рисовались ему цифры. На полтинник можно попробовать. Он не сказал, собью полтинник. Езжай, занимайся оперативной деятельностью. Пей чай в офисе с Гольцманом, живи там, не здесь. У этого подъезда ублюдков больше не будет. И Чухарев сможет выползти из лёжки. Он куда-то отлетая мялся. Может, не будешь из-за какого-то... А если не вырулишь? Сам знаешь, свидетель, которого ищешь дольше всего, как правило, ничего не знает. Считаешь, будут растопыривать пальцы? Сколько там сотка? «За сотку будут. Слушай, сколько времени? Я тебе больше не нужен?» «У меня уже подрагивали от холода ставшие пластмассовыми губы и отер щетину, подбородок, воротник содрогаясь от безумия ближайшего будущего, от дяди Фединой бригады, от смрада. Что им сказать?» «Ну, скажи, друг, не говори, что родственник. Скажи, вот узнал, хочу как-то урегулировать. Выводите на тех, кто имеет право голоса». — Если скажут, встреча в кафе на МКАД, скажи, не поеду, лес кругом, лучше где-нибудь в центре. И уже в спину совсем бросил, как плюнул, и не называй мужиками, им это очень не нравится, никак лучше не называй.